Через день после того, как виконтесса де Камп приезжала на остров Сен-Жорж, в два часа по Каноль осматривал укрепление. Ему доложили, что явился человек с письмом и хочет говорить с ним. Его тотчас ввели, он отдал письмо Канолю. Оно вовсе не походило на официальное. Оно было продолговатое, писано мелким и нетвердым почерком, на синеватой бумаге, гладкой и надушенной. Каноль невольно задрожал, увидав письмо. «Кто дал тебе его?» — спросил он у посланного. «Старичок. С седыми усами?» «Да». «Немножко сутуловатый?» «Точно так». «Похож на военного?» «Да». Каноль дал ему Луидор и велел тотчас же идти. Потом он отошел в сторону, спрятался за угол бастиона и с трепетом в душе распечатал письмо. В нем заключались только следующие строки. Вас атакуют. Если уж вы недостойны меня, так покажите, что вы достойны себя». Письмо не было подписано, но Каноль узнал в нем Викантессу, как прежде узнал Помпея. Он осторожно осмотрелся и, покраснев как мальчик, в первый раз влюбленный, поднес письмо к губам, горячо поцеловал и положил на грудь. Потом он взобрался на бастион, откуда мог видеть течение гороны на целую милю и всю окрестную равнину. Ни на равнине, ни на реке никто не показывался. «Так пройдет все утро», — прошептал он. «Они не нападут на меня днем. Они верно отдыхают на дороге и явятся ночью». Каноль услышал шум за собой и обернулся. Он увидел своего лейтенанта. «Что, господин Вибрак?» — спросил он. «Что нового?» «Говорят, что знамя принцев завтра будет развиваться на острове Сен-Жорж». «А кто говорит?» «Наши шпионы, которые сейчас воротились, они видели приготовление городских жителей». «А что отвечали вы тем, кто уверял вас, что Знамя Принцев будет развиваться завтра на острове Сен-Жорж?» «Я отвечал, что мне все равно, потому что я этого не увижу». «В таком случае вы похитили у меня мой ответ», — сказал Коноль. «Браво, господин комендант, мы только этого и хотим» и солдаты будут драться, как львы, когда узнают ваш ответ. Пусть дерутся, как люди, я больше ничего не требую от них. А какая будет атака? «Нас хотят застать врасплох», — сказал Вибрак с улыбкой. «Как бы не так», — отвечал Каноль. «Мы сегодня получаем уже второе известие об атаке. А кто у них главный начальник?» Ларош-Фуко командует сухопутными войсками, советник парламента Испании морским отрядом. «Ну», — сказал Коноль, — «я дал бы ему совет». «Кому?» «Этому советнику». «Какой?» «Подкрепить городскую милицию хорошим полком, знающим дисциплину. Солдаты научат горожан, как выдерживать порядочный огонь». «Он предупредил ваш совет, господин комендант, потому что до работы в суде был на военной службе». Он в эту экспедицию берет с собой Навальский полк. — Как? Навальский полк? — Точно так. — Мой старый полк? — Да. Кажется, весь полк перешел на сторону принцев. — А кто там полковник? — Барон Дарвальи. — О, вы его знаете? — Как же, придобрый малый, храбр как лев. В таком случае дело будет жарче, чем я думал, и мы порядочно повеселимся. Какие прикажете принять меры, господин комендант? Сегодня вечером везде удвоить караулы. Солдатам ложиться спать одетыми, ружья иметь заряженные и под рукой. Одна половина солдат пусть спит, пока другая будет на страже. Позвольте мне. Жду. Говорили ли вы кому-нибудь о том, что ко мне являлся посланный? Нет, никому. Хорошо. Держите это дело в тайне до некоторого времени. «Выберите дюжину самых длинных солдат. У вас здесь, верно, есть охотники, рыбаки? Их даже чересчур много. Так выберите из них дюжину и отпустите до завтрашнего утра. Они отправятся ловить рыбу в гороне или охотятся в окрестностях. Ночью господа Испанье и Фуко захватят их и станут расспрашивать. И что же потом? Надобно, чтобы осаждающие вообразили, что мы совершенно спокойны». Люди, которых они возьмут и которые ничего не знают в самом деле, поклянутся им, что мы беспечно спим и невольно введут их в заблуждение. Превосходно! Допустите врагов до самой крепости, пусть выйдут на берег и приставят лестницы. Так когда же стрелять? Когда я прикажу. Если хоть один выстрел раздастся в наших рядах прежде приказания, я прикажу расстрелять того, кто выстрелит ай ай Междуусобная война хуже всякой другой. Ее надо обновить не так, как охоту. Пусть жители Бордо смеются, смейтесь сами, если это вам приятно, но не иначе, как с моего позволения». Лейтенант ушел и передал приказание Каноле другим офицерам, которые посмотрели друг на друга с удивлением. В коменданте было два человека – вежливый вельможа и неумолимый воин. Каноль пришел ужинать с Наноной. Но двумя часами ранее обыкновенного. Он решил, что проведет всю ночь до зари на крепостной стене. Он застал Нанону за чтением огромной кучи писем. «Вы можете смело защищаться, мой милый Каноль», — сказала она. «Уж теперь вам недолго ждать помощи. Король едет сюда. Маршал Мельяре ведет армию». А герцог де Пернон скоро будет с пятнадцатью тысячами человек. А между тем все-таки пройдет дней восемь-десять на Нона, отвечал Каноль с улыбкой. А ведь остров Сен-Жорж не неприступная крепость. О, пока вы здесь комендантом, я за все отвечаю. Хорошо. Но именно потому, что я здесь комендант, я могу быть убит. Нанона, что сделаете вы в случае моей смерти? Подумали ли вы об этом? «Да», — отвечала Нанона тоже с улыбкой, — «так приготовьте ваши сундуки. Лодочник будет поставлен в известном месте. Если нужно будет броситься в воду, у вас будут четверо из моих людей. Мастера плавать, они доставят вас на тот берег». «Все эти предосторожности бесполезны, каноль. Если вас убьют, так мне ничего не нужно». Доложили, что ужин готов. Во время ужина Каноль вставал раз десять и подходил к окну, которое выходило на реку. Не до ужинов, каноль вышел из-за стола. Начинало темнеть, Нанона хотела идти за ним. «Воротитесь», — сказал ей Каноль, — «и поклянитесь мне, что не выйдете из комнаты. Если я буду знать, что вы подвергаетесь опасности, то я не отвечаю за себя. Нанона, тут дело идет о моей чести, прошу вас». Не играйте моей честью. Нанона подставила Канолю свой розовый ротик и потом ушла в свою комнату, сказав. Повинуясь вам, Коноль, хочу, чтобы друзья и враги знали человека, которого я люблю. Коноль вышел. Он не мог не удивляться этой женщине, уступавшей всем его желаниям, покорявшейся вполне его воле. Он пришел на крепостную стену. Наступила ночь, страшная и грозная. Какую она кажется всегда, когда несет в своей черной одежде кровавую тайну. Коноль стал, наконец, эспланадой. Он мог видеть течение реки и оба ее берега. Луна не показывалась. Черные тучи тяжело катились по небу. Его никто не мог видеть. Зато и он никого не мог видеть. Однако ж в полночь ему показалось, что темные массы движутся на левом берегу и исполинские тени тянутся по реке. Впрочем, никакого шума, только ночной ветер завывал между деревьями. Массы остановились, тени на некотором расстоянии приняли правильные очертания. Каноль думал, что ошибся, однако ж начал всматриваться пристальнее. Пылавшие глаза его разрезывали мрак, ухо его принимало малейший звук. Пробило три часа. Звуки медленно замирали в ночной тиши. Коноль начинал думать, что его обманули ложным известием, и хотел уже идти спать, как вдруг лейтенант Вибрак подошел к нему и положил одну руку ему на плечо, а другую указал на реку. «Да-да», — сказал Коноль, — «это они». «Но мы ничего не потеряли, что ждали их. Разбудите ту часть гарнизона, которая спала, и расставьте людей за крепостной стеной». Вы говорили им, что я убью того, кто осмелится выстрелить до приказания. Говорил, хорошо, скажите им тоже во второй раз. На заре длинные лодки начали подъезжать к крепости с людьми, которые смеялись и потихоньку разговаривали. На равнине можно было заметить возвышение, которое не существовало накануне. То была батарея из шести орудий, поставленная герцогом Деларош-Фуко ночью. Морской отряд не начинал нападение только потому, что батарея не могла еще начать действие. Каноль спросил, заряжены ли ружья, и на утвердительный ответ кивнул головой и велел ждать приказания. Лодки все приближались, и при первых лучах солнца каноль рассмотрел амуницию и особенные шапки навальского полка, в котором, как известно, он служил. На корме первой лодки стоял барон Дервальги который принял командование ротой после Каноля. А возле него лейтенант, брат Каноля-покормилицы, очень любимый товарищами за свою веселость и беспрерывные шутки. «Вы увидите», — говорил он, — «что они не двинутся с места, и надобно будет, чтобы герцог Деларош-Фуко разбудил их пушками. Как удивительно спят в Сен-Жорже. Когда я буду болен, я перееду сюда жить». Добрый каноль, сказал Равальи. Он управляет крепостью, как истинный отец семейства, боится простудить солдат и не назначает их ночью в караул. Правда, прибавил другой, даже часовых не видно. Эй, эй закричал лейтенант, но просыпайтесь же и подайте нам руки, чтобы мы могли взобраться на стену. При этой шутке вся линия саждающих захохотала. Две или три лодки подошли к порту, а из остальных войска выходили на берег. «Хорошо», — сказал и — «понимаю». «Каноль хочет показать, будто его застали врасплох, чтобы не поссориться с королевой. Господа, будем же учтивы и не станем убивать его людей. Когда войдем в крепость, щадить всех, кроме женщин. Впрочем, они, может быть, и не станут просить пощады. Дети мои, не забудем, что это дружеская война. Зато первого, кто обнажит шпагу, я велю расстрелять». При этом приказании, отданном с веселостью, совершенно французской, все опять захохотали, и солдаты подражали примеру офицеров. «Друзья мои», — сказал лейтенант, — «посмеяться хорошо, но смех не должен мешать делу. Берите лестницы и приставляйте к стене». Солдаты вытащили из лодок длинные лестницы и подошли к стене. Тут каноль встал и с палкой в руках, со шляпой на голове, как человек, вышедший подышать свежим утренним воздухом, подошел к парапету. Было уже так светло, что его нельзя было не узнать. «А, здравствуйте, Навальцы!» — сказал он, обращаясь к своей роте. «Здравствуйте, Равалье!» «А, Римананг, здравствуйте!» «Ба, да это каноль!» — закричали молодые офицеры. «Наконец-то ты проснулся, барон!» Что ж делать здесь? Здесь живешь спокойно, ложишься рано, встаешь поздно. Но вы, черт возьми, зачем поднялись с зарей? Ты, кажется, сам должен видеть, — отвечал Равальи. Мы осаждаем тебя. А зачем осаждать меня? Хотим взять твою крепость, — каноль засмеялся. Ты капитулируешь, — спросил Равальи. Не так ли? Но прежде мне следует знать, кому я должен сдаться. Каким образом случилось, что навальцы служат против короля? Самым простым образом, друг мой, мы убедились, что Мазарини дрянной человек, и не стоит, чтобы ему служили честные люди, поэтому мы перешли на сторону принцев. А ты? А я отчаянный эпернанист. Эх, перейди-ка лучше к нам. Нельзя. Эй вы, господа, не трогайте цепей моста. Вы знаете, что на такие вещи можно смотреть издалека. А кто дотронется до них, тому беда. Равальи, скажи им, чтобы они не трогали цепей. Прибавил каноль на хмуре в брови. Или я велю стрелять. Предупреждаю тебя, Равальи, у меня есть удивительные стрелки. Полно ты шутишь, отвечал Равальи. Сдавайся, ведь ты не сможешь устоять. Нет, я вовсе не шучу. Прочь лестницы! Равали, прошу тебя, будь осторожен, ведь ты осаждаешь королевский замок. Что ты, королевский замок? Разумеется. Посмотри хорошенько, и ты увидишь флаг на бастионе. Ну, вели лодкам отчаливать и спрячь лестницы в лодке, или я велю стрелять. Если ты хочешь переговорить со мной, ступай сюда один или с ремонанком, и мы поговорим за завтраком. У меня здесь бесподобный повар. Равальи засмеялся и ободрил людей своих взглядом. Между тем другая рота выходила на берег. Каноль понял, что наступила решительная минута. Он принял твердый и важный вид, как человек, на котором лежит тяжелая ответственность. «Остановись, Равальи!» – закричал он. «Довольно пошутили, Римананг. Ни слова, ни шага вперед, или я прикажу стрелять». И это так же верно, как то, что здесь развивается флаг короля, и вы идете против французских лилий. Соединяя дело с угрозой, он опрокинул первую лестницу, приставленную к стене и поднимавшуюся над зубцами стены. Пять или шесть человек взбирались уже по лестнице, все они повалились. Падение их возбудило громкий хохот между осаждавшими и между осажденными как будто тут шутили и играли. В эту минуту установленным сигналом дали знать, что осаждающие разбили цепи, которыми запирался порт. Тотчас Равальи и Риммананг схватили лестницу и приготовились спуститься в ров. Они кричали «За нами, Навальцы, на приступ!» «Добрый мой Равальи!» — кричал Коноль. «Умоляю тебя, остановись!» Но в ту же минуту Батарея, до сих пор молчавшая, вдруг заговорила. Ядро упало возле каноля и осыпало его землей. Но «Ну, если уж вы непременно хотите, так извольте», — крикнул каноль, поднимая палку. «Стреляй! Стреляй на всей линии!» Тут целый ряд стволов опустился на парапет, и огненная лента потянулась над стеной. Между тем гром двух больших орудий отвечал на огонь батареи герцога Деларош-Фуко. Упало человек десять, но их гибель не только не испугала их товарищей, но еще дала им новые силы. Батарея герцога громко отвечала. Одно ядро сорвало королевский флаг, другое разорвало офицеры из отряда Каноля. Каноль осмотрелся и, увидев, что солдаты его опять зарядили ружья, закричал «Стреляй!» Приказание было исполнено так же скоро, как и в первый раз. Минут через десять не осталось ни одного целого стекла в Сен-Жорже. Камни дрожали и дробились на куски. Пушки разбивали стены. Пули прыгали по широким камням, и густой дым затемнял воздух, полный криков, угроз и отчаяния. Каноль заметил, что всего более вредила крепости батарея герцога Деларош-Фуко. «Вибрак», — сказал он, — Поручаю вам, Равальи, чтобы он не двинулся ни на шаг вперед, пока меня здесь не будет. Я пойду к нашим пушкам. Коноль побежал к двум орудиям, отвечавшим на пальбу неприятельской батареи. Сам смотрел за их действиями, сам направлял их. В минуту он сбил три пушки из шести и убил на равнине человек пятьдесят. Остальные, не ожидавшие такого жестокого сопротивления, подались назад и думали уже о бегстве. Герцог Лорош фуко старавшийся остановить их, получил контузию, у него вышибло шпагу из рук. Увидав такую удачу, Каноль оставил батарею начальнику артиллерии, а сам побежал туда, где рота Навайльцев силилась взять крепость приступом. Вибрак держался крепко, но получил рану в плечо пулей. Появление Каноля, встреченное криками радости, удвоило храбрость его солдат. Извини сказал он полковнику Равальи. «Я принужден был оставить тебя на минуту, милый друг, но надобно было разбить пушки герцога Деларош-Фуко. Будь спокоен, я опять здесь». В эту минуту Равальи вел людей своих на приступ в третий раз и, вероятно, не слыхал слов Каноля в стуке оружия и при громе артиллерии. Каноль вынул пистолет из-за пояса и, протянув руку к прежнему товарищу, который стал теперь его неприятелем, спустил курок. Пуля была направлена твердой рукой и верным глазом и прошибла руку Равальи. «Благодарю, Каноль!» — закричал он. «Я заплачу тебе за это!» Но, несмотря на свою храбрость, молодой полковник принужден был остановиться. Шпага выпала у него из рук. Прибежал Римананг и поддержал его. «Хочешь, приди ко мне, тебе здесь перевяжут рану!» — спросил Каноль. «Мой хирург ничем не хуже моего повара». «Нет, я ворочусь в Бордо». «Но жди меня с минуты на минуту, потому что я непременно ворочусь, обещаю тебе. Только получше выберу время». «Назад, назад!» — закричал Римонанг. «С той стороны отступают!» «До свидания, каноль. Вы выиграли первую партию». Римонанг говорил правду. «Крепостная артиллерия...» нанесла значительный урон отряду Ларош-Фуко, который потерял человек сто. Морской отряд почти столько же. Самые большие потери понесла Навальская рота, потому что для поддержания чести мундира она шла впереди городской милиции советника Эспанье. Каноль поднял пистолет. «Прекратить огонь!» – закричал он. «Пусть тихо отступают спокойно. Нам нельзя тратить патроны». Действительно. Выстрелы были бы потеряны, потому что осаждавшие отступали очень поспешно, оставляли мертвых и уносили только раненых. Каноль начал считать свои потери. У него было шестнадцать раненых и четверо убитых. Сам он не был даже отцарапан. «Вот», — говорил он через четверть часа, принимая нежные ласки на Ноны, «вот, меня заставили заслужить патент коменданта. Какая нелепая резня!» Я убил у них человек полтораста и раздробил руку лучшему из друзей моих, чтоб его не убили». «Правда», — отвечала Нанона, «но ты цел и невредим». «Верно, ты принесла мне счастье, Нанона. Но надо бояться второго приступа. Жители Бордо чрезвычайно упрямы, и при том Равальи и Римонанг обещали мне опять явиться сюда». «Ну что же, тот же человек командует крепостью, Те же солдаты защищают ее. Пусть они придут, во второй раз их примут еще лучше, чем в первый, не так ли? Вы успеете еще более усилить средства защиты». «Душа моя», — отвечал Каноль в полголоса, — «крепость узнаешь хорошо, только когда защищаешь ее. Моя очень плоха. И если б я был герцогом Доларош-Фуко, так взял бы ее завтра. Кстати...» «Лейтенант не будет завтракать с нами». «Почему?» Ядро разорвало его пополам.